Воскресенье прошло, как обычно. Доверчивая Варвара ничего не заметила, но на душе у сыщика скребли кошки. Было совестно. При этом он понимал, что встречаться с Анютой не перестанет. Чтобы вышибить клин клином, Лыков в понедельник сразу отправился на шпалерную, вызвал гусиную лапу и строго спросил, «Ну что?» «Есть такой». Тут же ответил Гайменник. «Откуда?» «Появился зимой, ни с кем особо не сходится. Одно слово — бирюк. Как его найти?» «Имеется один парень, который точно скажет». «Васька Питтенбрюх?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Без меня уже разведали». «Пропал Васька». То ли из города бежал, то ли господин Снула ему голову на рукомойник положил. Говори все, что знаешь. Ходит он завсегда при охране. Два братана его караулят. Бывшие егеря из царской охоты Ивана Ефим Циферовы, ты скажи, чего я не знаю. Снулый берет заказы только на складку. Примечание «Складка». убийство жаргонное конец примечания Еще не всякие а тока дорогие но работает чисто помните на пасху зарезали директора меднопрокатного завода его работа убийство о котором сказал налетчик, было одним из самых загадочных и до сих пор оставалось не раскрытым дальше Дальше уж почти нечего рассказывать. Раз в две недели Снулый ходит в Малинник и сидит там один час. При нем питенбрюх и два брата-акробата. Слушает заказы и сразу говорит, берется или нет. Цену ставит очень высокую. В какие дни он ходит в Малинник? Не удалось выяснить, ваше высокоблагородие. Никто толком не знает. Пришлый он, не из фартовых. «Бают, бутон вообще...» «Что вообще?» «Ну, будто из ваших». «Из наших?» — ахнул Лыков. «Из полицейских?» «Так точно. Петька Касандылый сказывал. Знавал он его по Москве. Бывший агент сыскного отделения извольно вольно наемных. Ворам за деньги по тачку делал. За это и выгнали». а он сюда прибился, поэтому-то наши Снулова к себе не берут, сторонятся. Вот он складкой и занялся. Сведения, сообщенные гусиной лапой, были очень важны. И даже не для установления личности Снулова. Он живет по чужому паспорту в миллионном городе, где его никто не знает, ищи-свищи. Важно, что убийца, бывший сыскной агент. Ему известны все способы и приемы розыска. Ловить такого особенно трудно». Лыков встал. «Ну, Вафусий Силыч, прощай. Ты свою часть уговора выполнил, а я выполню свою. Когда сядешь по осени на пароход, в твоих бумагах будет письмо к начальнику округа». Налетчик смотрел недоверчиво и мял без козырку – уж вы не забудьте ваше высокоблагородие я ведь там одна надежа на вашу порядочность надворный советник пришел в департамент вся особенная часть была в сборе первым доложился шустов отношения он у плевая подписал и развез по министерствам истратил на извозчика два рубля с полтиной Лыков немедленно выдал Сергею Фисовичу указанную сумму. Тот жил одним жалованием, весьма скромным, и не обязан был кататься по служебным делам на свой счет. И когда ждать ответа? Из Министерства императорского двора уже завтра, в вечернюю рассылку. Из иностранных дел так быстро не успеют. Просят два дня. Морское министерство самое капризное. Раньше недели никак. — Неделя — это много, — нахмурился Лыков. — Там дел на пять минут. — Сергей Фирсович, а если я вручу вам синенькую, и вы купите морякам Шустовского коньяку? — Ускорит он получение ответа? — Должен ускорить, Алексей Николаевич. Вот и постарайтесь. Сыщик дал чиновнику пятерку и повернулся к Валевачеву. Теперь вы, Юрий Ильич, что в сыскной? Увы, пусто. Братья Циферова нигде не числится ни в картотеке преступников, ни в адресном столе. Этого следовало ожидать. Я выяснил. Снулый, бывший агент московской сыскной полиции. Как это? Поразился Валевачев. откуда известно одновременно с ним спросил шустов источник осведомления это секрет строго ответил алексей нам важно понимать что у нас особенный противник приемы сыщиков ему известны и глупых ошибок он не допустит понятно понятно хором ответили подчиненные затем губернский секретарь спросил А имя, фамилия ему как? Неизвестно, Сергей Фирсыч. Подготовьте от моего имени запрос начальнику московской сыскной полиции Фенбаху. Нас интересует лицо, уволенное за неблаговидное по службе поступки. Был вольнонаемным агентом, высокой крепкого сложения, с неприятными чертами лица. Кличка Снулый. Возможно, подозреваемый смотрится вялым или сонным. Требуется установить личность и немедленно выслать сюда фотографический портрет. Слушаюсь. Шустав начал очень быстро набрасывать текст телеграммы. А вы, Юрий Львович, езжайте опять в Гатчину. Обратился Лыков к своему помощнику. Там дворцовая полиция ввела пропускные билеты для всех придворных служителей. Билеты эти с фотографиями. — Ага, — сообразил Валивачев. — Значит, где-то есть негативы. — Именно. Заберите карточку живого циферова Ефима. Мы ее размножим и раздадим околотошным. Когда-нибудь да попадется. Разрешите выехать немедленно. — Погодите. Вы должны быть в курсе дознания. И Алексей рассказал помощнику то, что ему удалось выяснить. Со слов князя Эристова, выходило, что Лакею на суде помогал господин восточной наружности. Дашевский был с ним знаком и очень досадовал на эту помощь. Скорее всего, тот человек Арабаджев. Надворный советник выяснит это сегодня при личной встрече, а вечером полковник Ширинкин сообщит ему секретные сведения на князя Мещерского и графа Татищева. Таким образом... Резюмировал Лыков, из шести подозреваемых мы прощупаем троих. Останутся еще трое. Лерхе из МИДа, Бутенев из Морского Министерства и Дудкин из Финансов. По ним пока нет даже формуляров. Но Сергей Фисыч скоро их добудет. Мы до сих пор не знаем самого важного. Как выбирали церемонимейстера? Кто были главные соперники? Это известно князю Долгорукову, но он идиот. Поэтому зайдем с другой стороны. С какой? Встрепенулся губернский секретарь. Ишь, как сыщики заигрался. Да с самой обычной. Будем разговаривать с состоящими. Много и подробно. Каждый станет помалкивать о себе и валить на других. Как соберем все показания, поймем, кто главный подозреваемый. На этом особенная часть разошлась по делам. Шустов побежал на полицейский телеграф, Валивачев на вокзал. Лыков же отправился на конспиративную квартиру встречаться со штабс-капитаном Афанасьевым. Тот, как вошел, сразу стал прибедняться. «Времени очень мало дали, Алексей Николаевич. Все же экспедиция церемониальных дел от меня далеко». «Давайте лучше к сути. Слушаюсь. Барон Бутберг скончался в феврале и освободил таким образом вакансию. Сразу началась вокруг этого суета». «В каком смысле?» Желающие сделаться церемонимейстером стали облизывать князя долгорукова Решал-то он. Фактически единолично. Ну и начались приступы. «С чьей стороны?» «Этого пока выяснить не удалось». Знаю ли что прошение подали пять человек. Надо узнать, кто Павел Архипыч. Кровь из носу. Сам я не могу, князь запретил подчиненным сообщать мне сведения. Дайте время, я узнаю. Послезавтра именины у титулярного советника Еврейного. Он один из двух секретарей экспедиции. Поскольку мы с Еврейновым играем в карты по маленькой, я приглашен. Попробую его разговорить. «Только вот...» «Что смущает?» «Больно он любит выигрыши. Сколько разрешите ему проиграть?» «Чтоб стал слова охотливее». Лыков вынул из портмоне четвертной билет. «Хватит». «За глаза!» Обрадовался штабс-капитан, убирая купюру. «Теперь дальше. Удалось кое-что узнать про Бутенева. Из морского министерства?» Валяйте. Темная он лошадка. Кто-то сильный его тянет. А подробней? Бутеневу всего 24 года, а он уже коллежский секретарь и состоит в звании церемонии мейстера. На службе появляется лишь 20-го числа, когда жалования выдают. Остальные дни жуирует. Высокомерен, ленив. И все ему сходит с рук. Прозвище у Бутенева в министерстве — Неприкасаемый Любопытно Кто же этот покровитель? И за какие заслуги молодому аболтусу все дозволяется? Это уже мне не по зубам, Алексей Николаевич Где я и где морское министерство? Хорошо, Павел Архипович Продолжайте искать Главный вопрос, из кого выбирали? Какие были первые претенденты? будет сделано разрешите высказать предположение слушаю о претендентах ежели подано 5 ходатайств и одно из них дошевского значит промолчали двое так да из состоящих в должности в петербурге служили семь человек считая спокойным так вот Двое из семи предпочли остаться при своих нынешних должностях. Полагаю, это князь Мещерский и граф Татищев. Ага. А почему вы так думаете? Для чего им в экспедицию переводиться? Какие выгоды? Там украсть нечего. А они воруют? В две руки гребут. Мещерский в гофмаршальской части заведует обеденными столами. Там за три года состояние сколачивают. Он что, хлебные огрызки таскает? Какие огрызки? Одного вина в год на десятки тысяч рублей в сторону течет. Никто ж не считает, золотая жила. Понятно. А Татищев, что из департамента уделов крадет, там тоже много чего творится. «Ведь граф — родственник главного удельного стряпчего Липатова. Вот они и обделывают гешефт на пару». «Каким образом?» «Ну, департамент уделов округляет государевы вотчины. Прикупает для этого соседнее имение. Цену платит выше, чем стоит само имение, а помещик должен потом эту разницу вернуть в портфеле». иначе купят у соседа, а не у него. Да, эх и гадюшник наше министерство двора. Вот я и полагаю, князю с графом уходить в церемонимейстеры вовсе не с руки, и мы так хорошо. На этом собеседники расстались. Лыков вернулся на фонтанку и снова взялся за телефонный аппарат. Он попросил вице-директора департамента общих дел, пригласить к нему коллежского асессора Арабаджева. Просьба была не совсем обычная. Однако вице-директор по своему служебному положению знал про особенную часть и обещал просьбу выполнить. Действительно, через полчаса в Лыковский кабинет вошел человек. У него было серьезное неулыбчивое лицо, густые усы и ранняя залысина. Смуглая кожа и курчавые волосы Выдавали восточное происхождение. Глаза у вошедшего были черно-агатовые, очень живые. Мундирный сюртук от хорошего портного, ослепительно-белый воротничок. Столичный франт, знающий себе цену. Разрешите представиться. Калежская сессор, состоящий в должности церемониемейстера, Василий Михайлович Арабаджев. Очень приятно. Надворный советник звания камер-юнкера Алексей Николаевич Лыков. «Присядьте, пожалуйста». Сыщик отметил про себя отчество михайлыч вместо Мансурович. Хочет казаться европейцем. «Я дознаю убийство титулярного советника Дашевского. Дело поручено департаменту полиции. Это вызвано придворным званием покойного». Арабаджев молча кивнул. Он был напряжен и как будто ждал подвоха. «Мы собираем сведения о личности убитого. Вы хорошо его знали?» «Не близко. Так. Встречались иногда на придворных церемониях. Господин из тех, что любит есть в двух стоилах». «В каком смысле?» Ну, это такая французская поговорка. Я знаю. Что вы имеете в виду применительно к Дашевскому? Он служил в одном месте, а прислуживал в другом. И князя Долгорукова купил именно своей беспринципностью. Такие люди нравятся тем, кто сам не имеет принципов. Бывали ли вы у убитого дома? «Не приходилось», — с едва заметной запинкой ответил коллежский асессор «И не случалось между вами никаких конфликтов?» «Какие конфликты? Вы намекаете, будто бы я имел какие-то личности против этого господина?» «Да он был никто!» «Метил на оригинальность, а сам вполне дюжинный!» «Вы не враждовали?» «С какой стати?» посторонние друг другу люди. А зачем вы тогда, Василий Михайлович, явились на судебный процесс Дашевского с его лакеем и помогали последнему советами? Кто вам сказал, что я там был? Отвечайте на вопрос. Это глупый какой-то вопрос, вспыхнул Арабаджев. Мне устроить вам очную ставку с судьей князем Эристовым? Состоящий в должности сразу осекся. Минут он размышлял, глядя на Лыкова своими восточными глазами. Потом вздохнул. «Ладно, это был я». «С какой целью приходили?» «А чтобы этот бесчестный человек не пролез в церемонии мейстеры? «Вы сами претендовали на освободившееся место. Если откровенно, я еще не решил для себя этот вопрос». — Неужели? — съязвил Алексей. — Уж представьте, да! Не решил! Дела мои в департаменте идут в гору, я на хорошем счету. Скоро освободится место начальника отделения по расколам и другим сектам в недрах православия. Должность седьмого класса. И мне она уже обещана начальством. — Зачем же вы тогда препятствовали Дашевскому? — Я только что это объяснил, а я не понял. Занятой человек в служебное время ходит по судам, которые до него не относятся. Давайте еще раз. И поподробнее. Сама личность этого господина вызывала у всех только отвращение. Дашевский нигде не задерживался. Через год-два начальство и сослуживцы уже мечтали от него избавиться. Вы слышали о его последней проделке? О доносе Протасову-Бахметьеву? Да, я в курсе дела. Вот! И сам он был какой-то полудурок. И такого церемонимейстер Мне показалось это обидным. Случайно я узнал о споре между ним и Лакеем из-за жалкой чайной пары. И подсказал Дашевскому мысли стребовать удовлетворения в суде. Глупыш согласился. После я вооружил лакея нужными знаниями. Дважды водил его к присяжному поверенному. Кто оплачивал консультации? Я и оплачивал, но слуга тоже полный был идиот. Ничего не мог запомнить. Любой вопрос сбивал его с толку. Пришлось идти с ним в камеру и там подсказывать. Понимаю, это выглядит некрасиво. Но Дашевский без меня постоянно судился. «С кем?» «С домовладельцем, у которого снимал квартиру». «С Осиным Бруно?» «А черт его знает!» домовладелец говорил мне, что он в суд не обращался. Да, Желец постоянно задерживал плату, но в конце концов отдавал долги. «Ну, может, я что-то путаю?» «Там были денежные недоразумения». Дашевский жаловался, что сдатчик стращает его судом, а за неделю до... «Попался мне такой радостный!» Сказал со свойственным ему бахвальством, что заплатил за жилье на год вперед, где только деньги взял. Вечно в долг клянчил и забывал отдавать. Лыков сделал на листе бумаги лаконичную заметку. «Действительно, Осин Бруно говорил то же самое». У жильца перед смертью откуда-то вдруг появились средства. А он, Лыков, упустил этот момент. «Вы, стало быть, хотели подмочить дошевскому репутацию. Правильно я понял ваши мотивы? Да. Нечего таким негодяем стоять подле священной особой его величества. Но ваша диверсия, похоже, не помогла. Устин Алексеевич фактически уже получил должность церемонии мейстера». «Не помогла», — вздохнул Арабаджев. «Уж больно его возлюбил князь Александр Сергеевич. Все прощал. Долгоруков велел нашему баловню ликвидировать долги, и тогда состоится его назначение». «Иустин ликвидировал». «Вы были среди его соперников?» «В каком смысле?» «Да будет вам. Все вы понимаете. Были или нет?» «Ходатайство подавали?» Арабаджев насупился. «Ну, подал». «Не я один, почти все подали». «Стало быть, вы соперничали с Дашевским за место», — констатировал сыщик. «Я подал на всякий случай, а сам, как уже сказано, ничего еще не решил». «На всякий случай». «Да». Чтобы тебя при дворе не забыли, надо им все время о себе напоминать Там не любят таких, которые не кланяются, не конючат Увы, так устроены эти сферы И эти сферы, выходят были для вас интересны, раз вы решили поклониться Придворные сферы всегда интересны, серьезно ответил Арабаджев Вот вы, камер-юнкер — Должны понимать, источник милости у нас у всех один, и хочется стоять к нему поближе. — Стоять поближе. И для этого все средства хороши. — Что вы имеете в виду? — с вызовом спросил коллежский асессор. — Я допускаю, что Адашевский был устранен, именно потому что побеждал в придворных сферах. Восточный человек вскочил. «Уж не меняли вы подозреваете?» «Сядьте, Василий Михайлович, сядьте!» «Вот. Не надо на меня обижаться. Вы не знаете всех обстоятельств дела. Так объясните их, прежде чем оскорблять подозрением». «Под подозрением не вы один. Все, кто подавал прошение о замещении должности церемонии мейстера, находятся сейчас на особом учете». И не надо по этому поводу делать оскорбленное лицо. А вы чего ждали? Убит человек идет до знания. Вам всем теперь будут задавать неприятные вопросы. Много чего вылезет наружу, наподобие вашего похода в четырнадцатый участок мирового судьи. Терпите! Чем быстрее и правдивее ответите на мои вопросы, тем быстрее я найду убийцу. И для невиновных все закончится. «Ладно, я буду спокоен, но вы вначале про обстоятельства, которых я не знаю. Расскажите!» Дознанием уже выяснено, что организатор убийства Дашевского — некто снулый. арабачев захлопал Агатовыми глазами. «Простите?» «Это уголовная кличка. Но...» «Само слово!» «Черт, он же кавказский человек!» Спохватился сыщик и пояснил «Снулый означает вялый, анемичный, Обыкновенно так называют заснувшую пойманную рыбу Мы подозреваем, что убийца имеет подходящую наружность Если так, то наружность обманчива Он безжалостный и опытный человек Его преступная специальность — убийство на заказ. «Кто же нанял этого негодяя?» «Кто-то из состоящих в должности». «Но почему не рядовое ограбление?» «Залезли в квартиру, а хозяин там не кстати оказался». «Потому что лакей, ваш добрый знакомый, тоже убит, но в другом месте». Его каким-то образом выманили из дома, зарезали, а тело пытались сжечь на кости обжигательном заводе. Согласитесь, на рядовое ограбление уже не похоже. Ну, не знаю. Зато я знаю. Не похоже. Кроме того, снула и специфическая личность. Он ограблениями квартир не промышляет. Арабаджев задумался. Тогда мы все влипли. Теперь вы станете потрошить каждого из нас? Только тех, кто искал места. Хотя, возможен и другой мотив, так сказать, половой. К убитому ходила какая-то дама. Он собирался на ней жениться. Возможно, тут просто любовный треугольник. Вы знаете что-нибудь об этой особе? Видел однажды мельком и много слышал. Причем от Устина Алексеевича. — И что же? — насторожился Лыков. — Наш козлик отбил эту даму у Лерхе из Министерства иностранных дел. — Сильно. — А что дипломат? — Да какой он дипломат? Штаны просиживает в канцелярии. — Но как Лерхе отнесся к случившемуся? — Плохо отнесся. Дал Устину по морде и вызвал на дуэль. — А тот? А тот стерпел, и на дуэль не пошел, и в полицию не заявил. Иначе кто бы его взял ко двору с побитой торожей Но вы лучше узнаете подробности из первых рук. Непременно узнаю, Василий Михайлович. Случай с Лерхой интересный, за него спасибо. Но, как выясняется, вы близко знали покойного. А начали нашу беседу со лжи. Каюсь, Алексей Николаевич. Понимал, что в истории с лакеем выгляжу некрасиво. Сознаваться в таком кому охота. Но заказать смерть человека — это уже не про меня. А про кого? Кто из состоящих в должности больше других хотел в штат? До такой степени хотел, что ни перед чем не остановится. Лыков спрашивал — а сам внимательно наблюдал за мимикой собеседника. Но тот лишь пожал плечами. «Вы сыщик, вот и ищите, по мне так никто. Человек нашего круга, а все состоящие фигуры примерно одного калибра, не способен на такое. Даже технически. Как найти в Петербурге и наемного убийцу, понятия не имею. И Дудкинс Лерхе тоже, и Бутенев. «Что-то у вас не склеивается в версии, нет. Мне кажется, тут просто деньги. Обычное ограбление, а церемонимейстеры ни при чем».